Он мне ничего не рассказывал, — ответил Нимм, но я же писатель при науке с чертовски большим опытом. Я ведь знаю, почем фунт электронов. Мой племянничек специализируется по псевдогравитационной оптике и сам же втолковал мне ее основные принципы. Он уговорил меня достать ему учебник по нейтринике, и прежде чем отдать ему пленку, я сам быстренько ее просмотрел, а помножить два на два я умею. Он попросил меня достать ему определенное физическое оборудование, что также о многом говорило. Думаю, я не ошибусь, сказав, что мой племянник построил полупортативный хроноскоп малой мощности. Да или... Да? Да. Эрмин.